Клодин Грикс. Рукопомощи. Александрия Стивенс понимала, что умрет. Медленно замёрзнет насмерть в открытом космосе. Она дрейфовала в 15 метрах от своей капсулы для работы на околоземных орбитах. Строительство таких кораблей было экономически выгодным, учитывая скромные прибыли с контрактов на обслуживание спутников и орбитальных платформ. Аппараты, отправляющиеся к Луне, имели от двух до шести членов экипажа. Однако здесь, на орбите, законы рынка сделали единственным приемлемым вариантом шатлы для одного человека. Капсула Александрии была рассчитана на длительную эксплуатацию. Обслуживанием занимался Глен Майлз, механик старой закалки. Хотя Александрия и доверяла ему как родному брату, но все же нередко лично перепроверяла работу. А потом они обсуждали технологии, попивая пиво. Корабль должен быть в полном порядке. Если что-то случится, астронавт окажется в очень незавидном положении. Корпорация считала риски приемлемыми. Расчеты въедливых юристов и страховщиков показывали, компания «Космические Жакеи может терять по кораблю с пилотом каждые 18 месяцев. Это позволяло получать прибыль даже с учетом замены шаттла, пособия по смерти астронавта и прочих издержек. А согласно статистике, реальные потери за последние 20 лет составляли всего одного пилота в 32,3 месяца. Даже с учетом того экипажа из трех человек, что погиб на базе спокойствия при посадке на строительную площадку памятника «Орлу». Так или иначе, менеджеров больше интересовали финансы, чем жизни. Александрия понимала опасность, когда подписывала контракт. пол ставки за двойной риск. Но она с восьми лет мечтала стать пилотом гражданской авиации и работала в космических жакеях уже восьмой год, заработав репутацию блестящего техника. дважды отказывалась от руководящих должностей. Перекладывать бумажки не по мне, даже в космосе, говорила она по секрету. А в космосе Алекс чувствовала себя как Джон Уэйн в седле, лихо разъезжая от спутников к телескопам, а от телескопов к орбитальным лазерам. В конце смены она точно знала, сколько пастбищ проехала и сколько чистокровных жеребцов у нее в загоне. Она любила свою работу, которая теперь ее убивала. Беспомощный метеороид из плоти и крови, болтающийся возле шаттла на геосинхронной орбите спутника. Тот снова работал благодаря замененному распределительному счету. На его установку ей потребовалось 71 минута. А теперь система жизнеобеспечения скафандра обещала ей всего 45 минут до смерти. Спасательный корабль «Сиберт» не успеет, как Карпатия когда-то слишком поздно пришла на помощь «Титанику». Останется только забрать тело. Александрия плавно, без ускорения, двигалась в сторону модуля, медленно вращаясь вокруг своей оси. Примерно один оборот в минуту. Увы, ее несло не прямо к кораблю. Совсем небольшое, но все-таки отклонение от нужного курса. Но даже летя она точно к цели, воздух все равно закончится раньше, чем Александрия достигнет шатла. Когда кислород в резервуаре иссякнет, отключатся нагревательные элементы. В тени Земли, при минус 240 градусах, ее тело быстро превратится в кусок льда. Она видела огни шатла, мягкий свет, отработающего на ядерной энергии спутника и миллионы звезд. Голубая поверхность глубокого Тихого океана была обрамлена светящимися городами. Как ни странно, огни утешали ее, хотя и не могли спасти. Спасти могла бы строя газа из системы маневрирования скафандра. Проклятое безотказное оборудование со множеством степеней защиты. Метеороид размером с горошину вывел двигатель из строя. Теперь она уже не астронавт и даже не 835 тысяч долларов, инвестированных корпорацией. Она космический мусор, который уберет с орбиты Сиберт. До шатла всего 15 метров, но это то же самое, как если бы он находился на полпути к галактике Андромеды. Лучше бы метеороид милосердно ударил ее в шлем. Быстрая смерть, которую она бы даже не почувствовала. Никакого способа изменить направление движения или вращения. Хотя вращение в этой ситуации даже радовало. Пока не откажет система жизнеобеспечения, Александрия сможет наслаждаться панорамным видом. Она всегда была оптимисткой, почти бесконечно уверенной в себе. Но еще и физиком. Она рационально смотрела на вещи. Космос беспощаден, перспектив у нее никаких. 30 минут спустя, все еще дрейфуя и пытаясь насладиться видами космоса, Александрия ощутила себя идиоткой. Она потратила полчаса, не борясь за жизнь, а ведь она была с физикой на короткой ноге. Подобные друзья так просто не расстаются. Толстый ремешок на липучке поверх скафандра удерживал на левом запястье стандартные часы Жакея старого образца. Она начала затягивать браслет изо всех сил, пока не испугалась, что он вот-вот порвется. Хотя прочность на разрыв 680 килограммов, затем зафиксировала застежкой липучкой. Ремешок позволит сохранить давление в космосе. По крайней мере, она в это верила. Затем, недолго думая, она отстегнула левую перчатку. Холод космоса вонзился в обнаженную кожу. Она закричала от боли, но по-прежнему крепко сжимала перчатку, которую сняла. Все зависело от этого куска многослойной ткани и алюминизированных полимеров. Александрия надеялась, что массы перчатки достаточно, чтобы подтолкнуть ее к кораблю. Она уже потратила 30 минут, плавая в космосе, как качан капусты. «Нужно действовать. Бросок должен быть сильным и точным. Тогда получится добраться до корабля и зацепиться за него оставшейся рукой». «Наверное, легче точно бросить с центральной линии», – подумала она. «Но я попытаюсь». Боль прекратилась, как только рука окончательно заледенела. Александрия сосредоточилась. Она ждала момента, нужной фазы вращения, чтобы оказаться лицом к спутнику. Затем, вознеся молитву Исаку Ньютону, швырнула перчатку нижним броском, как в те времена, когда была пинчером в университетской команде Принстона. От центра тяжести целясь в спутник. Если траектория окажется верной, противодействующая сила должна толкнуть ее к шатлу. Ну что же, были кое-какие хорошие новости. Ремешок часов сохранил давление в скафандре. Вращение ее тела усилилось вдвое. А главное, Александрию понесло в более-менее правильном направлении. Однако и плохие новости имелись. Она все еще двигалась слишком медленно и могла пролететь мимо. Зато Александрия больше не была безвольным овощем. Оставалось 11 минут, чтобы решить оставшиеся проблемы. Три минуты из 11 Алекс потратила на наблюдение. Требовалось рассчитать поправку курса. А затем... Она решительно ухватилась за оледеневшую левую руку и сломала ее как сосульку. Швырнула собственную конечность через плечо. Вращение против часовой стрелки замедлилось, но теперь Александрию закружило вокруг горизонтальной оси. Голова и ноги стремительно менялись местами. Потребовалось несколько минут, чтобы убедиться. Она летит к прекрасному, теплому, полному кислорода, шатлу гимна. Теперь новые вопросы. А хватит ли воздуха? Сумеет ли Александрия уцепиться оставшейся рукой и замерзшей культей? Выдержит ли во время маневра браслет, удерживающий давление в костюме? Александрия сосредоточилась на своей цели. Она отсчитывала метры в минуту и пыталась замедлить дыхание. Ожидала момента, когда должна потянуться к порочню. «Гимн вызывает корабль-носитель. Александрия вызывает корабль-носитель. Прием. «Привет, Гимн! Что случилось, Алекс? Мы думали, ты погибла. Прием!» «Привет, малыш Джорджи. Решил, что я сдамся без боя? Отмените сигнал бедствия и скажите доку, что ему предстоит поработать над протезом. Моя рука теперь ледышка на орбите. Прием!» Александрия всегда нравилась Джорджу. За всю свою карьеру она не разбила и даже не повредила ни одного корабля. Могла заменить панель управления быстрее, чем другие техники найдут подходящую отвертку. «В каком смысле? Ты сообщила, что игра окончена и отключилась. Ты в Шатле? Прием!» «О, я в шоколаде. Наложила жгут на предплечье и собираюсь вколоть морфинок с Д. Прекрасное универсальное средство для астронавтов. Болеутоляющее, седативное и антибиотик в одном флаконе». Именно то, что сейчас требуется. Корабль на автопилоте и автостыковке. Потому что я скоро буду в небе с алмазами. Не смогу управлять. Но, надеюсь, док подготовит меня к работе уже через 4 недели. И если старик Джонс думает, что я оплачу ремонт костюма, то будет выглядеть хуже четвертой системы маневрирования, когда я с ним потолкую. Прием. Пока мы все это обсуждаем, люди в центре управления очень волнуются. Ты связываешься с нами, говоришь, что умираешь. И отключаешь связь. Это было не очень приятно, Алекс. Ни капельки неприятно. Прием. Извини, Джордж. Не хотелось, чтобы кто-нибудь слышал, как я плачу. Если бы я сломалась, понимаешь? Так что прости. Я проставлюсь пивом, как только смогу держать кружку. И скажи Джонсу, чтобы дал премию дизайнерам часов. Я бы расцеловал их всех. Конец связи.